Глава 14. Драган действительно считался богаче всех в королевстве, и достать полтора миллиона для него не составляло труда, во всяком случае к завтрашнему дню. Бумер и Босанж чрезмерно ему обрадовались. Они уже распрощались с мыслью «быстро и выгодно продать ожерелье» и подумывали о том, как сбавить цену и при этом не остаться в совершенном убытке. Кардинал не только заплатил требуемую сумму, но и дал каждому из них по двадцать тысяч ливров. Вечером, в том же заброшенном парке, он вручил королеве маленькую бархатную коробочку с бесценным подарком, спустя пять минут оказавшуюся в руках Жанны Деламот, и взял расписку от Марии Антуанетты, подделанную проходимцем по имени Рето де Вилет который давно специализировался на копировании почерков и получал хорошую благодарность за свои услуги. Калиостро, тоже наблюдавший за этой сценой, собрал подельников у грота, где к ним присоединился Боссир, выдал Оливе и ее малому деньги во внушительном конверте и благословил влюбленных идти на все четыре стороны. Как только парочка растворилась в многочисленных аллеях парка, Александр решительно взял Жанну под руку. «А теперь, моя дорогая, давайте сюда коробочку. Я вас поздравляю. У нас все получилось. Получилось даже заплатить за работу Оливе гораздо дешевле обещанного. Бедняжка не открыла конверт, чего я боялся, и не увидела вместо двадцати четыре тысячи». Нужно как можно скорее продать ожерелье и скрыться за границу. Я предпочитаю Россию. Там любят иностранцев, даже боготворят их и обычно не задают много вопросов. Услышав это, графиня сжала губы. «Надеюсь, шестьсот тысяч ливров, которые вы мне обещали, при вас?» Заметила она. «Иначе коробочка останется лежать там, где лежит». Граф оскалился. «Дорогая, я обещал вам деньги только после продажи ожерелья. Где я сейчас возьму такую сумму?» «В таком случае я подожду». Жена повернулась к нему спиной, намереваясь уйти, но колиостро схватил ее за руку. «Я не советовал бы упрямиться». Он наполовину вытащил шпагу из ножен. «В противном случае ваш хладный труп найдут в дебрях этого парка». «Если найдут». Обычно, кроме бродяг, тут никто не ходит Но даже если ваше тело и обнаружат, то на меня никто не подумает К тому же я уже буду далеко Итак, вместо шестисот тысяч я предлагаю вам кое-что гораздо дороже Жизнь Отдайте коробку, и вы уйдете невредимый Ох, негодяй Какой же вы негодяй Графиня швырнула футляр ему в лицо. «Не думаю, что ожерелье принесет вам счастье». «О, спасибо». Граф открыл коробочку. Драгоценность мирно покоилась на атласном дне, доброжелательно сверкая при слабом свете луны. «Благодарю за напутствие и искренне надеюсь, что мы с вами никогда больше не увидимся. С сегодняшнего дня вы уже не живете в моем домике. Он продан, так что...» «Возвращайтесь в свою уютную квартирку на Сен-Клод. Думаю, Клотильда вас заждалась». Прислушиваясь к шагам госпожи Даламот, уходившей все дальше и дальше, Клеустро испытал нечто вроде угрызений совести. М «Да, справедливости ради нужно было дать этой женщине денег. Хотя бы немного. Кто знает, чего от нее можно ожидать потом». Граф поддался вперед, собираясь ее догнать, но потом передумал. Возможно, он вышлет ей с гильемом тысяч пятьдесят ливров. Возможно, ничего не вышлет. Даже если она не увидит ни сантима, все равно ей ничего не остается, кроме молчания. Но что она скажет Дорогану, что вместе с Калиостро они решили развести его на ожерелье? В таком случае она сама попадет в тюрьму, а этого ей ой, как не хочется». Когда замешаны столь высокие особы, лучше всего сидеть тише воды ниже травы. Жанна умная женщина и прекрасно понимает, как устроен мир. Об ожерелье ей придется забыть. А деньги на жизнь она продолжит зарабатывать при помощи уличных мальчишек. Таким образом, нет ничего страшного, если он расстанется с ней вот так, а сам поскорее сделает отсюда ноги. Ступая по старым прелым листьям, распространявшим грибной запах, граф дошел до экипажа и нырнул внутрь. Он считал минуты, пока лошади мчали его по пустынным улицам Парижа и еле дождался момента, когда гильем распахнул перед ним входную дверь. Увидев бледного и дрожащего господина, верный слуга все понял. «Вам нечего бояться», — быстро сообщил он, — «Проданы еще два дома, за которые заплачено наличными, а ювелиру Ламберу я назначил на восемь утра». Клиостро почувствовал, как страх постепенно улетучивается. «Если завтра в восемь придет Ламбер, ювелир, занимающийся контрабандой и не гнушающийся скупать краденое, не позднее, чем через сутки он будет держать в руках больше миллиона ливров». Разумеется, не бог весть, какая сумма за такое сокровище, но здесь, во Франции, дороже не продать. А из страны нужно бежать как можно скорее. Спасибо, мой верный Гильон. С чувством поблагодарил Александру-слугу. Огромное спасибо. Пакуй свои вещи, ты едешь со мной. Старик поклонился, роняя пудру на рукав камзола хозяина. Да, мой господин. Граф Калиостро, думая о своей подельнице, которую он оставил в дураках, даже предположить не мог, что Жанна пребывала в более радужном настроении, чем он. Нанятый экипаж домчал ее до улицы Сен-Клод. Женщина взлетела на второй этаж и постучала в старую обшарпанную дверь бывшей квартиры. Заспанная Клотильда, долго шаркая, наконец открыла и в изумлении уставилась на госпожу. «Вы?» «Что случилось?» Графиня подхватила сухненькое тельце старушки и прижала к себе. «Случилось, моя дорогая, что мы никогда больше не будем бедствовать. Немедленно собирай свои вещи!» Верная ли Парелла, кутаясь в рваный ватный капот, моргала, как сова, ничего не понимая. «Милая Кло, мы переезжаем!» И немедленно... Графиня топнула изящно обутой ножкой. «Вчера...» «Я сняла примиленький домик. Тебе понравится?» «Значит, вы разбогатели», — сделала вывод старуха и направилась в комнату собирать нехитрые пожитки. Жанна подошла к засиженному мухами зеркалу, в которое часто смотрелась, когда жила в этой коморке, задорно улыбнулась, поправила непослушную прядь и сообщила своему отражению «Да, да, да».